три Эллер район Кашгарка в яблочко которого соданул кулак землетрясения закрыли от посторонних восстановительные работы стихали лишь к ночи а ранним утром строительный Интернацонал и снова закатывал рукава большой Хашар сотни загорелых рук и г о р я щ и х глаз которые видели в руинах новый Ташкент кто-то свой новый дом в котором останется жить создаст семью, как сделали в позднее феодальный период китайские купцы из Кашгара. Эллер понимал, что центральная часть города, да и весь Ташкент, уже никогда не будет прежней, одноэтажной, о д е а л о зеленой, к о л х о з н ы м полям и камышовым болотам придется подвинуться. Надо развалинами, которые расчистили танками во время работ башни боевых машин, были мирно повернуты назад, поднимались остовы будущих многоэтажек. в о п л о щ е н и е национальных стилей братских республик. Как думаешь, у кого краше выйдет? – спросил Эллер. Что? – не сразу врубился Радик. А, у белорусов. А вот фиг тебе, у украинцев лучше. Радик растерянно кивнул. Так быстро сдался в едва наклюновшемся споре. Эллер открыл рот, тут же закрыл. Миниатюра р ы б ы на песке. Он понял, что Радик боится предстоящей разборки, но виду не подал. Не упрекнул. Эллеру тоже было страшновато, но по-другому, с примесью предвкушения справедливой расплаты. Дерзких скотов надо наказать, иначе снова прижмешься спиной к стене. Даже первобытные люди во время охоты опасались мамонтов, ведь так. Главное научиться использовать свой страх. Солдаты. Эллер у в ё е Кадика за огрызок стены, изрезанный зигзагообразными трещинами. Два а р м я н и н а в пропыленной военной форме свернули к глинобитному уютному о с о б н я ч к у чудом уцелевшему на правой стороне улицы. В о дворе их встречала старушка, такая же ветхая, как и жилище. Приглашала на узбекском к столу. Солдаты и строители кормили всем городом, угощали сигаретами и улыбками, в кашгарку ведрами передавали м а ш х у р д у м о с т о в у ю чай. Ай да! Шипнул Эллер, и они продолжили путь по еще не разобранным завалам коммунальных дворов. Крытые толем черные крыши провалились внутрь приземистых сараев. Мазанки торчали из земли острыми обломками. Эллер п о д н ы р н у л под огненокую бельевую веревку, обошел п р и с ы п а н н у ю глининой крошкой хантахту, при виде которой вспомнил, как напугал младшую сестренку. Стукнул по столешнице и выбежал из армейской палатки с криком: «Началось! С анарой!» Случилась истерика, даже скорую вызвали. Да, глупо вышло. Мелкая ведь в п е ч а т л и т е л ь н а я даже после небольших толчков т о и дело бегала на улицу проверить, не появились ли в земле трещины. Ох, влетела ему от родителей. А знаешь, кто на следующей неделе прикатит? Спросил Эллер. Радик без интереса дернул подбородком. Ну, Марсель Марсо. Это кто? Французский клоун или мим? А, кстати, в чем разница? Ты ж у нас рад ближе к зрителю. Радик нагнулся, чтобы поднять камушек, и только потом ответил: м и м ы больше под взрослых заточены". Через улицу бульдозер нахраписто доламывал стену. Рядом пыхтели два трактора. Экскаватор грузил мусор на самосвал. На горизонте высились клювастые силуэты кранов. Друзья подождали, пока проедет дребезжащие з и л и сквозь поднявшиеся клубы пыли перебежали на другую сторону. Траву и листья платанов покрывала густая пыль, сломанные ветки напоминали паучьи лапы. Бульвар дарил тень, укрытие. Справа виднелось старое узбекское кладбище, каково было мертвым, когда т р я с л о и подкидывало. Вот уж действительно перевернуться в гробу. Скоты, клычи его мелкий кореш ждали в условленном месте, прятались в дверном проеме сильно пострадавшего дома. Справа от входа болталась на единственном гвозде табличка "Стол раскрое". Клыч неприятно улыбнулся, поманил рукой и отступил внутрь мастерской. Эллер жал кулаки. Света просила не ввязываться. Он не говорил ей о стрелке, но она почувствовала. Такая красивая и добрая, большие глазы ангел. Он сказал ей, что все будет хорошо, а потом для слов не осталось воздуха. Они целовались и целовались, даже на ходу. Да все будет хорошо. но только не для двух скотов в помещении спускать т а к о е Эллер не привык особенно если кто-то наезжал на его друзей Эл начал был о Радик Эллер глянул на друга и подмигнул ща по быстрому все решим и к девчонкам настрой к у р в а н е м беру на себя здоровенького Радик перестал терзать пальцами нижнюю пуговицу рубашки и нарочито невозмутимо кивнул с жал зубы изображая решительность уже неплохо подумал Эллер рад справиться должен Контролировать страх – первый шаг к п о б е д е над ним. Ведь его друг боится не этих скотов, а того, что его трусость выплеснется наружу, боится позора. Как когда-то Иса Мэллер в школе, где его и еще парочку ребят гнобила шайка старшеклассников, ставила к о р и д о р н о й с т е н е и прописывала п е н д и л и А потом случилось маленькое чудо. Одноклассник Кэллер а ответил обидчикам, отважно шагнул под градом стрел, словно древний самурай, в е д о м о й верностью и долгом. Книги о самураях любил отец Эллер, и его примером заразились другие, чьи колени еще секунду назад стучали друг о дружку. Эллер вступил в бой последним, устудившийся собственного страха, отлип от стены и повернулся к страху лицом. И в этом сражении истаяла его трусость, а он вырос воина, в война, ярость которого не уступала тому, кто первым проявил бесстрашие. Книги и о п ы т не врут. Путь к доблести часто лежит через стыд. Проверенный временем кодекс. сработает и с радиком. Эллер вступил в проем без двери, коснулся костяшками кулака раскрошившейся кромки необожженного кирпича. Какие планы на завтра? спросил он Свету, когда они расставались. Жить и любить, ответила она. Эллер с моргнул. Не сейчас. Если не считать кирпичного и деревянного лома, в мастерской было пусто. Все вещи вынесли хозяева или мародеры, кто знает. Патрули ввели после случаев в о р о в с т в а Пол в дальней части помещения о б в а л и л с я в подвал. т е м н о т а в дыре выглядела з л о в е щ е Не самая мудрая мысль драться здесь, но ведь не делиться же ею со скотами. Клыч хищно о склабился, обнажив желтые зубы. Ну что, актеришки? Эллер не дал ему договорить, влепил кулаком в нос, а потом добавил уже падающему в ухо. Второй удар вышел слабым, кулак чиркнул, а не впечатался. Но первый мэллер мог гордиться, мог, но не стал. Рано. Он подскочил к корешу Клыча. Тот вскинул к лицу руки. Эллер со всей д у р и приложился коленом в пах. Плоско л и ц е й болезненно в з в ы л и рухнул на колени, схватившись руками за промежность. Эллер пнул его под ребра еще раз и еще парень о прокинулся, на пол и с ж а л с я в клубок, будто кучка т р я п и ч н о г о мусора. По пыльным щекам текли слезы. Эллер замахнулся для нового удара, но решил, что хватит с этого вполне. Он повернулся к Клычу, который поднимался на ноги и невесть откуда взявшимся металлическим прутом в руке. Недоделанный самурай с расквашенным в кровавую юшку носом. Эллер бросил короткий взгляд на Радика. Друг с приоткрытым ртом застыл на фоне светлого прямоугольника дверного проема. Что на его лице? Восхищение или страх? Куда он смотрит? Времени на размышления не было. Эллер ссаданул клычу ногой и подошва мощно въехала в солнечное сплетение. Пруд брякнул оппал. Противник повалился рядом с дырой. Сука! Выдохнул он, пытаясь подняться. Следовало дать к л ы ч у должное. Лежать, рявкнул Эллер. Скот послушался. Ну что, Фрайер? Так нормально? Эллер присел на корточки. Аргументы ясны? к л ы ч коротко кивнул, слезал с верхней губы кровь. Эллер посмотрел на второго. А тебе, ущербный? Кивок, тихий скулёж. У этого можно было и не спрашивать. Ещё долго яички баюкать будет. Как сказал бы всякий самурай внезапность решающий козырь. Вот и славно. Эллер хлопнул по коленям и уже собирался позвать Радика. Свой страх друг не победил. Все произошло слишком быстро, даже для самого Эллера. Так пускай хотя бы насладится унижением ублюдков. Когда услышал странный звук, усиливающийся, вытекающий из провала. Звук был мелодичным и звонким, словно льющимся по огромному рогу от узкой части к широкой. Он напугал Эллера до чертиков, как если бы ласковый голос позвал его из раскопанной могилы. А еще движение, видимое лишь в лакуне воображения глубоко, очень глубоко под городом, где в разломе кристаллических плит билось черное сердце сейсмических толчков. Первый раз в жизни Эллер усомнился в полезности и безопасности знаний, потому что картинка, вложенная в голову словами отца, попыталась утащить его на самое дно. Если у этого места было дно, Эллер отшатнулся от клыча, от дыры, от мелодичного звука. Самураю, с о м н и в ш и й с я в приказе господина и, кстати, кто его господин, страх. Круг замкнулся. Он обернулся, ударился взглядом о лицо Радика, бледное, потное, неподвижное. Губы друга шевелились, он что-то шептал. Мертвый мим, подумал Эллер, парализованный подземной мелодией и видом Радика, приближающегося к краю излома бетонной плиты. Рад. Он поперхнулся. Что Радик собирается делать? Проявить инициативу, чтобы сломать неуверенность, добить поверженного Эллером противника, отсюда медлительности, неестественное спокойствие. Друг борется с собой. Я знаю, ты хотел как лучше, сказал Радик, глядя между лежащими в п ы л и скотами прямо в дыру. Я не хотел видеть ее мертвой, и ты забрал о д и х у У Эллера отвисла челюсть, в груди копалась холодная ладонь, с т и с к и в а л а и ц а р а п а л а Я знаю, ты это я. Бесцветно будто лунатик произнес Радик, мои дедины. Из правой ноздри клыча текла густая струйка крови. Он попытался о т п о л з т и в сторону, но Радик наступил ему на ладонь. Клыч вскрикнул, его глаза сделались з а г н а н н о безумными. Он завертел головой, словно не зная, чего опасаться больше, нарастающего глубинного звука или раздавившего его пальцы парня. С тобой я не боюсь, сказал Радик, з в о н к о й пустота. Затем убрал ботинок с кисти клыча. И выстрелил ногой в подбородок, будто пробил пенальти. Клыч тяжело качнулся назад, ловя беспомощными руками ногу обидчицу. Свою единственную надежду пальцы скользнули по ботинку, и он рухнул в яму, которая уже казалась Эллеру бездонной. Нет, он был уверен в этом, как и в том, что настоящий самурай на его месте не стоял бы каменным истуканом. Из провала выплеснулся полный страдания крик. Радик издал короткий смешок. Эллеру подчинялись только глаза. Он видел, как кореш клыча ползет на четвереньках к двери, как Радик хватает его за шиворот футболки и тащит обратно, как бьет кулаком в затылок, в шею, механически, без разбора. Смотрел на это, словно через грязную витрину. В ушах гудело, звук превратился в противную трель, стрекотание горящих сверчков, и теперь исходил не только из норы, из горла Радика. Разум Эллера на секунду затуманился. Через Кашгарские ворота в город входили караваны. над великим шелковым путем поднимались облака алой пыли, стоящие вдоль дороги безумцы пели бессвязные песни. Стенки бесконечных колодцев содрогались от ударов когтистых лап. Из норы показалась голова чудовища, темно-зеленая, с двумя парами глаз и ч а с т о к о л о м и гольчатых зубов. Распахнутую пасть обрамляли щупальца и усики антенны. Голова твари наполовину пряталась в панцирном кольце. Из б у р о й ы х и т и н о в о й брони торчали две широкие короткие лапы, лапы гигантского крота. п л о с к о л и ц й пронзительно заверещал. Радик толкнул парня краю, и трехпалая к о л е ш н я смахнула лицо вместе с криком. Воздух окрасился красными брызгами, тело рухнуло в дыру. Тварь неуклюже подалась из норы, расправила над продолговатым телом крылья, из двух длинных чешуек они превратились в треугольные паруса и захлопала ими. Помещение наполнили. Черикающие звуки, тот самый стрекот, который вначале показался Эллеру мелодичным, его издавали трущиеся друг о друга крылья, как о н а распрямляют их под землей. Будто во сне подумал Эллер, сколько же там места! Радик присел напротив поющего чудовища. Он насвистывал, глаза в глаза. Не бойся, сказал Радик. Эллер различил золотистый блеск от дыхания Радика на морде огромного насекомого, зашевелились шелковистые оливковые волоски, а потом два длинных тонких щупальца потянулись к человеку, обнюхали, потрогали и присосались к шее под челюстью. По телу Радика прошла волна дрожи, и тогда Эллер закричал: это был не крик ужаса, не только он, это был самурайский удар. в самое сердце опутавшего тела страха.